Но пусть хотя бы один правитель поклянется фортуной Рима, что ему не приходится действовать таким образом, на многое закрывая глаза и частенько морая себе руки. Разве можно не отдавать себе отчет в том, что целостность империи и римского мира достигаются иногда такой ценой? Я давно размышлял, вправе ли был Рим использовать подобные методы. По сути дела, обвинения Ирода в глазах римлянина порой звучали как хвала. Кесарь Тиберий это сознавал, и в его письме не было осуждения. У меня не сохранился оригинал, но я помню несколько фраз. «Слишком долго ты находился далеко от города. Здесь тебя ожидают другие дела. Марцел заменит тебя в Иудее. Мы выражаем желание, чтобы его правление удовлетворяло нас так же, как и твое, и чтобы, по твоему примеру, он смог в течение более десяти лет сохранять наше полное доверие. Нет, божественный Тиберий не подверг меня опали, и я обязан маном тем, что могу повторить это еще и еще раз». Мы пустились в путь в февральские иды. Единственное, что нас печалило, когда мы покидали Иудею, было то, что мы оставляли здесь нашу дочь, так как Лукан отказался переменить место жительства, решив остаться в Кесарии. Для собственного спокойствия я поручил Понтию по печению Флавия. Я гораздо больше рассчитывал на молчаливую бдительность и действенную поддержку моего гальского центуриона, нежели на своего зятя. Первые дни путешествия прошли без помех, и мне даже доставляло удовольствие это безмятежное плавание. Потом большая буря застигла нас вблизи Кипра. Я слышал, как некоторые капитаны рассказывали о страшной ярости Британского моря и что они, бывало, отчаивались достичь ландиния или гизокребата, но добавляли они ничто несравнимо со штормами Средиземного моря по их внезапному неистовству. Я убедился в этом на жестоком опыте. Я ничего не смыслил в морском деле, и потому не знал, грозит ли нашей Триреме хоть малейшая опасность. Конечно, я слышал множество рассказов о кораблекрушениях, начиная с истории греческого судна, на борту которого путешествовал мой отец, и которая разбилась о Радосский берег, не успев затонуть. Почти во всех случаях эти мрачные истории касались торговых кораблей. Моя римская гордость побуждала меня верить, что подобная участь никогда не будет угрожать нашей флотилии. Если и могло случиться, что один из наших кораблей тонул, то исключительно в ходе сражения, как было с галерой, которой командовал мой дед в акции. Я не сознавал опасности, и, наверное, это было к лучшему. К тому же я не сомневался, что команда отлично знала свое дело, и я верил в нее. И потом, почему бы прямо об этом не сказать? Я плохо переносил море. Бортовая качка вызывала у меня такие страшные приступы морской болезни, что порой я малодушно желал, чтобы меня поглотили волны, лишь бы положить всему этому конец. К счастью, Прокуле было неведомо это мерзкое состояние, так что она могла оставаться возле меня и ухаживать за мной. Не знаю, как мог я написать слова «к счастью», Ведь если бы я не был беспомощен и жалок, как новорожденный, моя жена имела бы возможность уследить за нашими детьми. Из-за меня ей пришлось поручить заботу об авлии и Луции слугам. Так по воле Рока и произошла трагедия. Через три дня ветер наконец утих, Волны стали уже не такими высокими, и на гребне каждой вспенивались маленькие барашки. Я настолько лучше стал себя чувствовать, что даже вспомнил Лукреция и его героя, который, сидя на берегу и наблюдая, как на море терпит бедствие корабль, радовался, что находится в безопасности. Крокула отодвинула занавес, так что мне стала видна прозрачная ясность весеннего неба, очистившегося от облаков. Умиротворенное море светилось изумрудной зеленью с отблесками лазури и вспыхивающими, подобно тысячам алмазов, искрами.